глава 28 и вновь машина глотала километры асфальтом часть на юг теплому морю и янтарному песку несколько дней лихорадочной суеты беготни и нервотрепки остались позади и сейчас большая часть пассажиров вовсю нахрапала в самых разных и причудливых позах Прямая и ровная дорога предоставляла Оксане не так много возможностей отвлечься, а потому она снова и снова возвращалась к уже набившему оскомину самокопанию. Существовал, конечно же, сильный соблазн обвинить во всех своих несчастьях других людей, тем более что они уже не имели возможности сказать что-либо в свою защиту. Но ошибки существуют не для того, чтобы искать им оправдания, а для того, чтобы извлекать из них уроки на будущее. Если задуматься то все беды человечества произрастают из неспособности людей контролировать свои эмоции и чувства, что вынуждает их идти на поводу у собственных страстей. Вечно рвавшийся к власти Анатолий ранее уже создавал проблемы и для стаи, и для Оксаны лично, но она продолжала его терпеть, считая его весьма полезным с точки зрения имевшихся у него связей во властных коридорах. Но одно дело плести интриги, и совсем другое напрямую подставить под удар вожака, которому ты приносил клятву верности. В тот момент Анатолий переступил последнюю черту, и дальше все понеслось под откос. Руслан едва впереди замаячила перспективу выдающегося научного открытия, способного принести ему славу и богатство, мгновенно позабыл о чести, совести и элементарной порядочности с головой, накрытой удушающей волной своего безудержного тщеславия. Презрев законы и нормы морали, он жадно набросился на оказавшийся в его руках объект исследований, перестав даже воспринимать Оксану как живого человека. И произошедшая с Русланом трансформация испугала тогда девушку даже сильнее, чем его садистские эксперименты. В конце концов, и сама Оксана стала жертвой собственной гордыни, когда искренне уверовала, что только она знает, что и как следует делать, что только ей ведом тот путь, которым следует вести стаю в лучшее и безопасное будущее. Что только она сможет удержать под контролем все потенциальные угрозы для племени, поскольку никто из ее подчиненных не обладал достаточным уровнем ответственности и добросовестности. Она держала в своих руках судьбу стаи и не имела морального права доверить свою ношу кому-то еще, перепоручить другому человеку тот груз ответственности, что оказался взвален на ее плечи. Но она не справилась. Если бы не драматические события последних дней, Оксана так никогда и не сумела бы в полной мере осознать, Что печется и заботится не столько о стае, сколько о собственной репутации в качестве ее вожака. Ее бессонные ночи были посвящены переживаниями не о судьбе, сородичей, а о том, как она сама выглядит в их глазах. Достаточно ли уверенно ли она себя держит, насколько решительно пресекает любые попытки неповиновения или карает тех, кто спаривает ее приказы. Вот что беспокоило ее на самом деле. Она не справилась, и осознание всего факта оставила на ее душе крайне болезненный и кровоточащий шрам. Фазиль как мог пытался ее успокоить, раз за разом втолковывая, что ее таланты, в первую очередь, ее природное женское коварство, оказались как нельзя кстати в тот самый момент, когда стая была расколота и стояла на самом краю катастрофы. Но позже, когда внутренние угрозы оказались устранены, потребовались совершенно иные навыки. стаи требовался вожак, обладающий умением договариваться и находить компромиссы, искусно лавируя межопасных опасных айсбергов внешнего человеческого мира, умеющий не командовать, но руку Оксана постоянно стремилась держать под личным присмотром абсолютно все происходящее в стае и вокруг нее, но ее возможности оказалось категорически недостаточно, чтобы сохранить контроль над столь большим количеством нитей, что она сконцентрировала в своих руках. Да и никто другой не смог бы удержать в фокусе настолько обширную и постоянно меняющуюся картину, Ведомая своей непоколебимой самоуверенностью, она опасно заигралась с огнем, и он едва не сожрал ее вместе со всей стаей. Хорошо еще, что в самый критический момент рядом с ней оказалась ее семья, которая вытащила ее из той темной бездны, куда она едва не провалилась. И, черт подери, именно им теперь приходилось расплачиваться за ее самоуверенную глупость, за ее непростительные ошибки. Оксана покосилась на сидящего рядом с ней Гришу новая внешность которого все еще вгоняла его знакомых в легкий ступор. Ему пришлось полностью сбрить бороду, отчего он, во-первых, сразу же помолодел лет на пятнадцать, а, во-вторых, внезапно утратил былую брутальность, превратившись в милого добрячка, каковым, по сути, и являлся, если его не злить, конечно. Но вот окружающим все же требовалось время, чтобы сжиться с его новым обликом. Коля, разумеется, поглумился тогда над ним от души, хотя это и грозило ему весьма серьезными увечьями. Но Гриша сдержался, он ведь и вправду был в душе добрым и незлобливым человеком, всегда готовым простить неразумным мальцам их глупости. Оксана машинально ощупала свою голову, которую теперь покрывал короткий ежик светлых волос. Пожар местами заметно подпалил ее шевелюру, превратив некогда стильную прическу в череду проплешин, сделав ее похожей на изрядно подъеденный молю старый ковер. Пришлось браться за машинку и решать проблему самым радикальным образом к счастью николая достала ума не подтрунивать над матерью поскольку она в отличие от гриши подобных выходок ему бы не простила и обязательно трепала бы несмышленного отпрыска. сам то николай отделался по итогу лишь легким испугом он не успел толком наследить так что сохранил свое прежнее имя и свою прежнюю личность а вот другим повезло меньше гриша несмотря на то что был вовлечен в события по самую маковку обошелся еще относительно малой кровью Ему только пришлось похоронить Игоря Корякина, который и был в ответе за все случившееся безобразие. Но в остальном его потери оказались минимальными. Если не считать бороды, разумеется, что, впрочем, воспринималась им как вполне полноценная, да еще и мучительная смерть. Во всяком случае, он уже второй день почти ни с кем не разговаривал, ограничиваясь односложными ответами и старательно избегая пересекаться взглядами. Ну да ничего, привыкнет со временем, тем более, что и другие не обошлись без потерь. Гриша вызвался ехать вместе с ними, поскольку последние события только укрепили его во мнении, что без его пригляда и помощи непутевое семейство вельгеров опять вляпается в какие-нибудь приключения. Да и обстановку на время сменить не помешало бы. Гриша старался не подавать вида, но Оксана догадывалась, что смерть Ирены стала для него тяжелым ударом, и он использовал любую возможность, чтобы хоть немного отвлечься. Евгений Полевкин пустился в бега, его место снова занял излеченный из небытия Дмитрий Переплётин, дремавший сейчас на заднем сидении. Накануне вечером Фазиль вытащил оставшиеся в его плече дробины, констатировав, что тот определенно родился в рубашке, поскольку угоди заряд чуть левее, и под удар попала бы шея со всеми вытекающими траурными последствиями. Оксана приподняла голову и взглянула в зеркало на Ксюшу. Девочка сидела сзади между отцом и братом, ее белокурая головка на поворотах привалилась то к одному, то к другому. Вчера малышки вместе с Колей и дедом пришлось присутствовать на похоронах матери, где все они старательно строили печальный вид и принимали соболезнования от близких, значительная часть которых также была осведомлена о реальном положении вещей. Но публика все равно старательно отыгрывала свои роли, прекрасно понимая, что однажды и они сами могут оказаться в подобной ситуации, и их дальнейшая судьба будет зависеть в том числе и от добросовестности остальных членов стаи. Кирилл решил на несколько дней задержаться в Вильярово, чтобы помочь Фазилю, единогласно признанному стае новым вожаком, войти в курс дела. Всего за несколько дней столь многое успело измениться. Насколько всего еще только предстояло изменить или даже начать с чистого листа? Насколько можно было судить, Руслан не успел поделиться с кем-либо результатами своих опытов над Оксаной, и вся аппаратура в его лаборатории при взрыве и в ходе последующего пожара была полностью уничтожена. На данный момент официальное расследование трагедии находилось в самой начальной стадии, но Фазиль ничуть не сомневался, что многочисленные нелицеприятные факты, которые неизбежно начнут всплывать в его ходе, вынудят всех причастных нажать на тормоза и отправить дело в долгий ящик, а потом его вовсе его закрыть за недостаточностью улик. Но все равно оставался реальный риск, что кто-нибудь не в меру удитивый начнет рыть носом землю и все-таки найдет ведущий к стаи следы. Поэтому в ближайшие месяцы всему их племени следовало затаиться и вести себя максимально тихо, будучи готовыми в любой момент сорваться с места, если вдруг реализуется самый негативный из возможных сценариев. Сидеть и смиренно ожидать возможных неприятностей не самое приятное времяпрепровождение, но другого выхода не было. Всем им придется этот период просто перетерпеть. Неприятно, конечно, осознавать, что именно ты стал причиной целой кучи проблем для других людей, но Оксании самой приходилось сейчас не сладко, ведь она теперь должна была, по сути, начинать жизнь заново. Она же погибла там, в пламени пожара, а за рулем сейчас сидела Ольга Вельгер, еще одна из многочисленных племянниц Кирилла. И ей теперь предстояло пройти долгий путь, прежде чем она найдет свое место в этом полном опасности мире. В прежние времена, положа руку на сердце, жизнь была устроена намного проще. Максимум, что могло угрожать ее сородичам, серебряные пули, факелы и вилы, которым не составляло особого труда противостоять. Да вот сейчас, в эпоху тотального учета и контроля с развитием технологий генетического анализа, с камерами на каждом углу, сохранить тайну своего происхождения становилось все сложнее и сложнее. Необходимость отслеживать неуклонно растущее число угроз Требовал находить новых союзников, и Оксана стала первой за несколько поколений, кто решился довериться людям. Такой шаг представлялся крайне рискованным, но в тот момент у нее попросту не оставалось иного выбора. Да, люди слабые, способны на обман, однако и некоторые из ее соплеменников уже давно не заслуживали доверия. Тогда она пошла на осознанный риск и выиграла, хотя долгосрочные последствия ее решения еще только предстоит осознать. Столь тесные и доверительные отношения с людьми, очень тонкий и хрупкий лед, да иногда судьба просто не оставляет выбора. Тут главное не впасть в опасную иллюзию самоуспокоения и не начать отплясывать на нем зажигательный канкан, что стало бы верхом безрассудства. Так или иначе, но сейчас в ее машине ехала на редкость пёстрая компания, сочетавшая в себе и пороки, и слабости, в перемешку с самыми неожиданными добродетелями, вплоть до готовности к самопожертвованию. Да, кто-то из них не умеет отращивать хвост и обрастать шерстью, а кто-то готов, высунув язык, помчаться за первой же встречной юбкой. Один может красиво и убедительно собрать, даже не моргнув глазом, а другой, даже самого сдержанного человека, способен довести до кипения своим ядовитым сарказмом. Они вдрыск переругаются и даже устроят потасовку по самому пустяковому поводу, но не раздумывая пойдут под пули, если кто-то из них окажется в опасности. Такие разные, такие непохожие но объединяло их одно – они, ее семья, и этим все сказано. Конец книги. Текст читал Александр Башков.